Глава 5 Модный приговор. Эффектно! Мода подводного мира — это... Впервые в жизни у меня нет слов, дамы и господа. Надеюсь, редакция в ближайшее время сможет передать мне магафот, и я порадую вас репортажем с фотографиями местных красавиц в необыкновенных нарядах. Добавлю немного интриги. Даже мне неловко быть столь обнаженной. Следите за новостями столичного вестника, искренне ваша Фифа Лина Кроит. Собраться на мероприятие не зная моды подводного мира, затея не из легких. Для кого-нибудь наверняка, но не для нашей честной компании. Я надела самый шикарный наряд из предложенных придворным дизайнером и даже не собиралась переживать, не чрезмерно ли. Чрезмерно, здесь никаких сомнений чрезмерно обтягивающий и сексуальный чрезмерно открывающий грудь чрезмерно расшитый драгоценным жемчугом но такой красивый возможно моя нянюшка упала бы в обморок или схватилась за нюхательные капли увидев меня в этом произведении озабочного искусства но я вспомнила житейскую мудрость что со своим уставом в чужой монастырь не лезут и если совсем откровенно страшно хотела в нем пойти Ну а что, фигура есть, наглость появиться в таком наряде тоже присутствует. Да и когда выдастся такой шанс? Даже если это нелепый розыгрыш, я выгляжу так эффектно, что все попадают. Особенно если накину сверху необычную иномирную шубу из мягкого золотистого меха, который при каждом движении обжигает алым. В нашем мире животных с двухцветным мехом нет, а уж под водой тем более. Кстати, о шубе. Уже почти вечер, до мероприятия не более получаса, и ее все нет, как и обещанной служанке. И миры... а а, -а, -а, -а, -а Завопила я в ужасе и выбежала из спальни. Что случилось? Спросила Фифа, выглянув из своих покоев. И выглядела... Эта нехорошая женщина тоже невероятно эффектно вот ведь негодяйка. Мира пропала? Пропала, фыркнула я. Если бы... Наверняка еще не выходила из лаборатории. Лин выпучила глаза и даже накрашенный алой помадой рот прикрыла, став немного похожей на красивую рыбку. Специально ведь нанесла такой макияж. Впрочем, она всегда была модницей, так что ее вид не в пику мне. Но надо признать, в обтягивающем как вторая кожа, серебряном платье и лимонных шпильках выглядела она убийственно, притом не только для мужской психики. Я тоже немного пострадала. Думала ведь, буду единственной звездой вечера. «Так я уже готова, могу сходить за ней», — вызвалась фиф алина Акроид. «Пойдём вместе», — решила я. «Вдвоём больше шансов увести её силы от любимых колб». Она говорила, Фаульс к её приходу раздобыл несколько колб мастера Валедиуса. «Это тот, что подарил её высочеству сирене набор бутылочек на свадьбу?» Признаться, я была шокирована, когда она бросилась его обнимать и целовать при всем честном народе, едва сдерживая слезы. Я-то думала, какой дедский подарок для принцессы, но она действительно обрадовалась, — выдала Лин хорошо поставленным голосом. Он самый, его колбы особенные. Они никогда не взрываются, как-то сами сбрасывают давление, что-то там еще делают. Я, признаться, не специалист, знаю только, что зельеваров от них за уши не оттащишь. «Если Фаульс действительно оснастил свою лабораторию этими банками, у нас проблема без малейшего почтения к магическим артефактам произнесла лин зато точно уловила суть. Где находится лаборатория, долго гадать не пришлось. За первым же поворотом обнаружилась стража, которая любезно нас провела до самой двери, запертой. Я постучала, затем лин затем мы вместе. Ответа не было. «Она не выходила». — сообщил нам один из стражников, стараясь не пялиться никому из нас в декольте, что было довольно сложно с такими-то нарядами. «Где его высочество?» — уточнила я деловито. «У его величество ответил нам самый быстрый и сообразительный из мужчин, «но к ним нельзя». «Опаздывать к столу нельзя», — отрезала я. «Давай лучше я пойду, а то ты и немного на взводе», — предложила лин кроме того, у тебя больше шансов выкурить миру. Я с удивлением посмотрела на эту смелую и красивую женщину. Да после слов Фаульса у шпионажа я бы на ее месте... Хотя ладно, чего лукавить? Меня бы они тоже вряд ли остановили. Я кивнула и продолжила колотить в двери лаборатории, громко призывая подругу, и уже не на шутку волнуясь, не случилось ли чего. Мало ли какие она вздумала проводить там эксперименты. Стук каблуков лин, стих довольно быстро, видим, кабинет подводного правителя находился не так далеко от лаборатории сына, так что я рассчитывала на скорый приход Фаульса и звала не очень громко. — Ты так по мне скучала? — бархатным голосом спросил морской дракон, обнимая меня за бедра и бессовестно прижимаясь к обтянутой белой тканью стратегической окружности. Я не слышала, как он подошел откровенно испугалась, дернулась. Прежде чем мозг сообразил, кто здесь такой юморист, сработали отточенные множеством тренировок инстинкты. И я со всей силы зарядила морскому принцу острым локтем в живот. Еще я замахнулась второй раз, чтобы добить обидчика локтем в челюсть, но тут уже он успел оторвать свои лапы, загребущие от моих неприкосновенных частей тела, и спастись. «Это я, Бри, я!» — произнес он сдавленно. «Прости, больше не буду подкрадываться». «То-то же!» А теперь давай прекращай строить из себя мученика и открывай демонову дверь. Мери еще переодеться нужно, — выдала я скороговоркой и закончила коронной фразой. — Где моя шуба, Фаульс? — Ты святого доведешь, — простонал мужчина. — Ну зачем тебе под водой шуба? — Если ты с первого раза не понял, — начала я но сообразила, что мы здесь не одни, а свидетелей моего наглого обращения с их принцем лучше не оставлять. Я бросила суровый взгляд на стражников, этих словно ветром сдуло. «Ну даёшь!» — расхохотался Фаульс, открывая мне дверь. «Хотя я их понимаю. Незаметно!» — выдала я. «Только и делаешь, что липнешь ко мне. Ощущение, будто тебе своих невест мало. Может, добавим ещё три десятка?» Пока его высочество показушно имитировал разбитое сердце, обморок инфаркт, я прошла в лабораторию и увидела миру та в мою сторону даже не смотрела и на шаги никак не отреагировала. «Что с ней?» — испугалась я. Смех Ульса оборвался. В лаборатории воцарилась оглушающая тишина. «Что с моей подругой?» — рявкнула я, оборачиваясь к дракону. «С кем?» — раздался за моей спиной заинтересованный голос Миры. Я стремительно развернулась, бросилась к этой озабоченной зельями, ухватила за плечи. «Ты меня напугала!» «Нельзя же так пялиться в одну точку и ни на что не реагировать!» «Ой, ну что ты, Бри, всё хорошо. Ты посмотри, какая красота получилась!» — возбуждённо зашептала Мира, разворачивая меня к колбе с загадочно мерцающим бледно-розовым зельем с перламутровыми блёстками. «Это что?» — уточнила я деловито. «Обычно наш зельевар предпочитал практичные рецепты просто интересным. Натура у неё такая. Значит, рассварила точно пригодится». «Успокоительная», — радостно ответила подруга. «То самое иномирное. Помнишь, я рассказывала о нём? Мне не было ингредиентов, а здесь... О, великая! Бриджит, у него здесь есть всё!» Лихорадочно сияя глазами, восхищалась мира. «Всё! Зелье, травы, минералы, металлы из других миров!» Я закатила глаза. Конечно, она рассказывала, даже не сомневаюсь, что не один раз. Но я и зелья существуют в параллельных вселенных. «Но не слышала я ничего, каюсь. А успокоительный — это хорошо, это очень хорошо. Жаль, мало сварила». «Мира, тебе нужно срочно переодеться и спуститься к ужину», — начала я, надеясь на здравый смысл у помешанной на зельях красавицы. На меня посмотрели, как на предателя. Затем обиженно заблестели глазами и демонстративно хлюпнули носом. Не сработало. Посмотрели умоляюще, похлопали ресничками, улыбнулись надеждой и тоской во взгляде. Я махнул рукой и повернулась к его высочеству, мол, давай ты и пробуй. Стратегическая ошибка. На мужчин-то все эти уловки действуют. Это я непреклонна, как скала. «Ульс, а мы можем сделать вид, что я вообще не пребывал в твой замок?» Нежным-нежным голосочком спросила Мира, прижимая тонкую руку с изящными пальчиками к груди. «Я здесь тихонечко посижу и вообще никому-никому не буду мешать. Могу даже не выходить до окончания визита». Я прям-таки всем существом ощутила, что этот доверчивый и снисходительный к женским слабостям принц согласится на что угодно, если с ним общаться в таком ключе. Он весь подался вперед и перенял этот ее немного безумный взгляд, помешанного на исследованиях ученого. Рот приоткрылся, собираясь разрешить Мире все, что она пожелает. Но мне нужны были союзники, а Мире — опыт общения с разными мужчинами. И ради счастья подруги я не буду идти на поводу у ее страхов, особенно надуманных. Не так уж не хочет она замуж». Это она остальным пусть рассказывает сказки, но дар свахи не обманешь. Так, — протянула я грозно, — живо, все на выход, немедленно! И ножкой топнула. Мира обидженно поджала губы, но пошла в сторону выхода. Буркнула только, — понаберутся дурных манер у всяких некороманток. Хотя еще не ясно, у кого манеры хуже. Зато пошла одеваться. Она ведь ничего такого не хотела попытался вступиться за Зельевара, такой же сумасшедший ученый. «Мы прибыли с официальным визитом», — напомнила я, включив сервочку «И вам, ваше высочество, тоже не помешало бы переодеться». Задрав повыше подбородок, направилась вслед за подругой. Идти старалась плавно и грациозно, смотрит ведь. «Ну и что, что он мне не нужен в женихи?» заинтересованный, возбужденный мужчина, способен на всякие разные подвиги, а уж я-то возможности для героизма ему предоставлю. Что я, себя не знаю, что ли? Плюс богиня смерти прямым текстом отправила меня за наградой в бездну древнего холода. Но название настолько не внушало доверия, что лучше прокрасться туда с кем-нибудь сильным, опытным и смелым. «Принц сгодится». Если я не найду другую кандидатуру, конечно. Скрывшись за поворотом, припустила бегом в комнату подруги. Тут уж не до дефиле. Нужно успеть ее не просто нарядить, заставить надеть то, что на дне морском считалось одеждой, а у нас в ораторе в лучшем случае ночной сорочкой для первой брачной ночи. Кружево, кружево, кружево, сплошные дырочки, а не одежда, но и драгоценности, конечно. Единственное, что примеряло любую скромность. «Я это не надену!» — в ужасе вскричала Мира, стоило мне появиться на пороге ее спальни. «Ты видела это непотребство?» «Я его даже надела!» — сообщила немного обиженно. «Что за подруга такая? Не заметить, как шикарно я выгляжу. Хотя о чем это я? Там ведь были колбы Валедиуса с редким и намерным зельем. Конечно, ей не до подруг. Как по мне, весьма эффектно. Выбери самое приличное на день и пойдем». «Волосы я тебе быстро соберу. Со служанками здесь какой-то караул, я свою так и не дождалась». «Бри, я не пойду в этом. Я это даже не надену, на моей фигуре это будет выглядеть...» «Особенно аппетитно», — закончила я фразу и попыталась утешить стеснительную подругу. «Не дури, здесь такая мода, и магафота у Лин нет. Никто не узнает, как ты выглядела. Примерь вон то янтарное платье, у него верх закрытый. А спина голая!» сорвав платье с вешалки, предъявила Мира безобразие. «Ух ты!» — восхитилась я не на шутку. «Ты давай, надевай моё а я и это!» «Да сейчас!» Она прижала платье к груди и убежала за ширму. «Ужасная мода! Просто ужасная! Или голый верх, или голый...» «Зад!» — подсказала я ехидно, зная, что это шокирует впечатлительную красотку. «По самое не хочу и немного примирит с действительно неприличным воратори нарядом». Но... «Мы-то не в ораторе?» Я принялась заговаривать ей зубы, всячески нахваливая ее смелость и фигуру, а также через предложение напоминая, что мы должны выглядеть так, чтобы местные девицы мгновенно поняли, кто здесь самый красивый, нарядный и смелый. аргументам противостоять было невозможно, так что Мира быстро сдалась и все-таки вышла из-за ширмы, заставив меня уронить челюсть. «Вот это да!» Протянула я в восхищении. Мира, да ты! Вот эта фигура! Просто... Да я сейчас умру от зависти! Подруга зарделась, но явно была приятно удивлена моей реакцией. Спасибо. Это все из-за тренировок в академии. Я, наконец, немного похудела. Немного? Ты не была толстой. Может, кое-где чуть в теле, но темная бездна. Я убить готова за такую фигуру, как у тебя сейчас, и такую грудь. «Мне бы чуть-чуть поменьше, а то мужчины забывают со мной здороваться или и вовсе делают это во множественном числе. И речь не об официозе. Они общаются не со мной, а с ними!» Я указала взглядом на две пикантные возвышенности, которые сегодня даже избалованного женским вниманием морского дракона практически отправили в нокаут. «И вот он еще хорошо держится». «Явись, я в подобном наряде, предсветлые очи наших боевых магов в академии. Чувствую, там случился бы коллективный инфаркт. Или что понеприличнее. При этом спроси потом у парней, кто довел их до такого состояния, они даже внешность мою описать не смогут, не то что ими назвать. На лицо никто и не посмотрит». Я быстро уложила ее локоны цвета молочного шоколада в простую, но элегантную прическу — И посмотрела в зеркало. «Мои красавицы!» — произнесла довольно. «Ужасно неприлично одетые!» — вздохнула Мира, поднимаясь со стула и приглашающая, открывая дверь. «Учитывая, что шубу мне так и не доставили, скорее, раздетые!» — еще горестнее вздохнула я, но отчаиваться не стала. «Но за это я отомщу Ульсу позднее, а пока, дорогая подруга, нам нужно оценить фронт работы и хорошо повеселиться «Омоляю тебя, Бри, веди себя прилично», — попросила скромная и хорошо воспитанная леди в янтарном платье, первой спускаясь по перламутровой лестнице, ведущей непосредственно ко входу в нужное нам помещение. «Я по-другому не умею», — с достоинством произнесла я, вызвав истеричный смех подруги. «Ну ладно тебе, зато со мной не скучно». О, здесь никаких сомнений. Нужно было, наверное, передать успокоительное зелье поварихам, чтобы сразу добавили его в еду. «Думаешь, поможет?» — хмыкнула я, довольна, и первой вошла в столовую, да только едва не сбилась шага. На меня смотрел его величество Даниар Арк Третий, правитель Даоярда, приглашенный гость и друг его высочества Фаульса с собственной персоной. «Должно!» ответила мне Мира на вопрос, про который я и думать забыла. А затем она увидела его. Ой! Я посмотрела на коварного ящера, явно наслаждающегося нашим смущением. Размечтался, дорогой. Так, бодренько начала я, потирая руки. Выходит, у меня целых два подходящих для брака дракона. Даниар Арк Третий побледнел. то это же, дорогой, то ли еще будет...